Петрушку, укроп и чеснок мелко порубить. Все компоненты выложить слоями в глубокую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Сначала капуста, посыпанная чесноком, петрушкой и укропом, потом картофель, помидоры, нарезанные котлеты. Сверху всё ещё раз посыпать чесноком, петрушкой и укропом и зелёным луком. Еролаш накрыть крышкой и хорошенько разогреть. К столу подавать в сковороде. Капуста 500 г, картофель 400, лук репчатый 200, помидоры 300, котлеты, колбаса варёная или сосиски 100 г, масло растительное 60, чеснок 40, зелень петрушки и укропа 20 г, соль по вкусу. Котлеты из брюквы. Брюкву очистить, нарезать, залить горячей водой и дать постоять 10-15 минут. Затем воду слить, брюкву залить кипятком и варить до мягкости. После этого пропустить через мясорубку, посолить, добавить яйца, растопленное масло и столчённые сухари, мускатный орех, и всё это хорошо выбить. Из полученной массы разделать котлеты, обвалять их в сухарях и поджарить на масле. Вымытый изюм залить водой, добавить масло, сахар и варить 15 минут с момента закипания. Затем ввести сметану и муку, размешать и вскипятить. Подать с котлетами. Дыква 1 кг, 4 яйца, масло сливочное 40 г, сахари белый 200, масло для обжаривания 30, мускатный орех. Для соуса возьмём 200 г, вода 0,5 л, масло сливочное 40 г, сахар 100, сметана 100, мука 40, соль по вкусу. Брюссельская капуста отварная. Тежешки брюссельской капусты опустить в подсоленную воду и отварить до готовности. Затем откинуть на сито, дать жидкости стечь и выложить на блюдо. Отдельно в соуснике подать сухарный соус. Смотрите раздел соусы. Капуста брюссельская 1 кг, соус сухарный 100 г, соль по вкусу. Тыква с рисом и яйцами. Тыкву мелко нарезать, залить водой и отварить до мягкости. Затем добавить молоко, промытый рис и варить ещё 30 минут. После этого охладить, вбить яйца, влить разогретое масло, положить сахар и запечь в смазанной маслом форме. Тыква 1 кг, вода 100 г, молоко 1 л, рис 100 г. 4 яйца, масло сливочное 40 граммов, сахар 100 граммов, соль по вкус. Кутья. Сладкая каша из пшеницы, очменя или риса. Если каша готовится из пшеницы, зерна нужно потолочь и замочить на 10-12 часов. Подготовленную крупу перебрать, промыть, засыпать в кипящую воду и варить до полуготовности. Затем поставить в духовой шкаф. Накрыть крышкой для упривания, постепенно уменьшая огонь, довести до готовности. Подготовленный мак промыть несколько раз горячей водой, растереть с сахаром до образования макового молочка, развести мёд, подготовленные грецкие орехи мелко нарезать, немного подсушить на сковороде. Мак, мёд и орехи соединить, перемешать, затем соединить с кашей и ещё раз хорошо перемешать. охладить до комнатной температуры. Пшеница или ячмень 400 г, вода 75 мл, мак 250 г, сахар 100, мёд 120, орехи 200. Для кутии из риса: рис 350, вода 80 мл, соль по вкусу. Каравай сладкий из пшена. Сварить вязкую кашу, охладить до 60-70 градусов Цельсия, добавить яичные желтки, растереть с сахаром, добавить подготовленный промытый изюм и хорошо перемешать. Затем добавить взбитые белки. Подготовленную форму смазать маслом и обсыпать сухарями. Масло переложить в форму на две трети их высоты. Смазать сметаной и выпекать в духовом шкафу при подаче полить вареньем. мучно 200 г, молоко 0,4 л, вода 0,15 л, сахар 50 г, 4 яйца, масло сливочное 40 г, изюм 30, сухофрукт 30, сметана 50, варенье 200 г.